В процессе создания породы Сагден аккуратно привлекала к скрещиванию кошек с другими тигриными чертами. Спустя годы она добавила бенгальского кота с розетками в окрасе. Когда работа только начиналась, такого окраса еще не существовало. И ее расчет оказался верным. Гены, отвечающие за возникновение розеток могут комбинироваться с теми, что приводят к появлению полосатого рисунка, и в результате давать удлиненные полосы, похожие на разветвляющийся тигриный узор. Кроме того, она выбирала котов более теплых, рыжеватых оттенков серого, получив в итоге нужный цвет без привлечения аллели, дающей домашним кошкам рыжий окрас. Поколение за поколением она отбирала потомство с наилучшими характеристиками и продолжала скрещивать их между собой шаг за шагом, приближаясь к заветной цели. Но тактики Сагден и Саусман объединяет еще одно сходство. С самого начала каждая из них отбирала особи не только по анатомическим признакам и особенностям окраса, но и по свойствам характера. Мой принцип заключался в том, что я создаю не просто милое изваяние кошки, которым будут любоваться. Я создаю живое существо, которое могло бы стать настоящим членом семьи, — говорила Саусман. Обе заводчицы приложили немало усилий, чтобы найти самых дружелюбных и ласковых кошек. По сути, это было их главным приоритетом. Причина проста. Селекционное разведение приводит к появлению на свет большого количества котят, из которых потом выбирают лишь несколько лучших особей для получения следующего поколения. Ну а что делать с теми, кто не прошел отбор? Куда девать всех этих лишних котят? Вывод был очевиден. Если разводить тойгеров и серенгетти с миролюбивым характером, то можно без труда пристроить в хорошие руки всех отбракованных котят. Примечание. Такое благодушие царило в среде селекционеров отнюдь не всегда. Дарвин в своем труде об одомашнивании писал. Когда лорда Риверса спросили о том, как ему удается всегда держать только первоклассных грейхаундов, он ответил «Я немало вывожу». И немало вешаю. Не исключено, что и теперь некоторые недобросовестные заводчики ведут себя подобным же образом. Конец примечания. В результате такой селекции, если верить лесным заверениям на сайтах любителей кошек, обе породы числятся среди самых ласковых. Прошло уже несколько десятилетий с тех пор, как Сагден и Саусман взялись за создание новых типов кошек. Вполне достаточно, чтобы оценить, насколько им это удалось. Одной из их заслуг является создание своеобразных пород, которые отличаются от всех других. В тойгерах с их дерзким оранжево-черным окрасом легко угадываются подражатели тиграм. Да еще и весьма милые. Глядя на них, можно подумать, что на этих кошек надели пижамки с тигриным рисунком. Серенгетти полностью оправдывают свое название элегантные, длинноногие, пятнистые кошки с огромными ушами на макушке, будто должны чувствовать себя как дома и у вас в гостиной, и на африканских равнинах. При этом и Сагден, и Саусман Считают, что выведение породы еще далеко от завершения. Ничто в тойгерах, кроме полосок, не передает тигриную сущность, к чему так стремилась Сагден. Быть, может, одежда и меняет облик человека до неузнаваемости, но полоски точно не превращают кошку в тигра. Многие из свойственных тиграм признаков, на которые она нацеливалась, Большая круглая голова, маленькие уши, полукруглые полоски по бокам морды Пока не поддаются селекции Примечание Правда, незадолго до того, как я закончил работу над этой книгой Сагден сообщила, что заводчики Тойгеров совершили настоящий прорыв И вывели кошек с удлиненной мордой, прямым носом и маленькими глазами а все эти признаки характерны скорее для тигров, чем для домашних кошек. Конец примечания. Кошкам породы Серенгетти тоже есть к чему стремиться. Саусман подчеркивает, что чистота окраса, когда пятна отчетливо выделялись бы на общем фоне, остается главной нерешенной задачей. К тому же Хотя она и ставила перед собой цель вывести обычную по размерам кошку, ей хотелось бы добиться более плотного телосложения, поскольку некоторые серенгетти выглядят слишком уж утонченно. Один из факторов, которые сдерживают прогресс, несомненно, малый масштаб действий. Саусман, к примеру, одновременно держит для разведения всего-то от 6 до 10 кошек. Эволюция при естественном отборе происходит благодаря генетическим вариациям. Чем больше размер популяции, тем богаче в ней выбор вариаций. Именно по этой причине ученые изучают эволюцию, экспериментируя с многочисленными популяциями дрозофил. Меня поражает, как быстро заводчикам кошек удается менять породу, работая с таким небольшим количеством особей. Примечание. При такой ускоренной смене поколений, эволюция в экспериментах с лабораторными мушками, конечно же, происходит гораздо быстрее, чем при разведении кошек. Конец примечания. Полагаю, что со временем... Заводчикам Тойгеров и Серенгетти удастся придать своим породам желаемый вид. Далеко не все одобряют создание новых пород кошек, и на то есть причина. Взять, к примеру, сквитонов. Это кошки, у которых лучевая кость от рождения либо слишком короткая, либо вовсе отсутствует. В результате такой деформации Животные вынуждены проводить большую часть времени, сидя с прямой спиной в позе белки, поскольку они с трудом могут передвигаться на четырех лапах. Они часто скачут, как кенгуру. У таких котят возникают сложности с кормлением, потому что они не могут мять живот матери кошки. А взрослым животным трудно закапывать за собой фекалии и выполнять другие обычные действия. Кошки с подобной мутацией периодически появляются на свет. Многие из них погибают или подвергаются эвтаназии в раннем возрасте. Иногда добрые люди берут на себя заботу о них и дарят им достойную, насколько это возможно, жизнь, конечно, предварительно их стерилизовав. В конце 1990-х годов Всеобщее возмущение вызвало известие о жителях Техаса, которые целенаправленно занимались разведением таких кошек, считая их очень милыми. Как можно быть настолько бессердечным и намеренно плодить животных, которые обречены жить с таким пороком развития? К счастью, планы по созданию породы кошек с короткими передними лапками так и не были реализованы. Но так ли сильно эти кошки отличаются от шотландских веслоухих? В 1961 году на ферме в Шотландии обнаружили кошку с плотно прижатыми к голове ушами. Через некоторое время Сьюзи, такое имя дали кошке, принесла потомство. Сначала котята выглядели вполне обычно, но спустя несколько недель Кончики ушек у двух из них тоже повисли. Их внешнее сходство с совами вызывало у многих умиление, и в результате на свет появилась порода шотландских вислоухих кошек. При последующем разведении выяснилось, что причиной такого необычного строения уха стала доминантная мутация, которая неблагоприятно влияет на развитие хрящей и костей. Из-за нее хрящ теряет жесткость и не держит ухо. Если бы единственным следствием этой мутации были опущенные ушки, никто бы не стал волноваться. Ведь шотландские веслоухие такие милые и очаровательные. Но на самом деле эта мутация оказывает влияние на хрящевую и костную ткань по всему организму. У гомозиготных кошек это приводит к тяжелым нарушениям. Неправильному строению пальцев, маленькому размеру лап, жесткому и толстому хвосту и засращиванию позвонков и тяжелому прогрессирующему артриту. И хотя у гетерозиготных особей проблем со здоровьем бывает намного меньше, все говорит о том, что они тоже подвержены артриту, одни в большей степени, другие в меньшей. Заводчики скрещивают гетерозигот с обычными кошками, чтобы получить потомство, наполовину состоящее из гетерозиготных веслоухих, а наполовину из кошек с прямыми ушами, у которых эта аллель отсутствует. Такой способ помогает избежать появления на свет гомозигот, которые обречены на жалкое существование. Но у гетерозигот тоже часто проявляются симптомы заболеваний, которые ощутимо снижают качество их жизни. В результате крупные европейские ассоциации любителей кошек отказывают шотландским веслоухим в статусе признанной породы. А в некоторых регионах Европы разведение этих кошек и вовсе запрещено законом. Похожая ситуация складывается и с мэнксами, которые появились около двух столетий назад на британском острове Мэн. У этой породы либо очень короткий хвост, либо его нет вовсе. Мэнксов различают по длине хвоста от бесхвостых рампий и короткохвостых стампий до лонги с хвостом обычной длины. Примечание. Названия разновидностей происходят от английских слов «рамп», «крестец», «стамп», «обрубок» и «лонг», «длинный». Конец примечания. К сожалению, доминантный ген, ответственный за такое усечение хвоста, может стать причиной тяжелых нарушений, среди которых – Пороки развития спинного мозга, срастание позвонков и проблемы с кишечником. Недуги настолько серьезны, что, по мнению многих, если бы мэнксов вывели не 200 лет назад, а в наши дни, это вызвало бы в обществе бурю негодования, а организации любителей кошек отказались бы признавать такую породу. Характерные для мэнксов и шотландских веслоухих особенности отрицательно влияют на здоровье этих кошек. Совсем иначе дела обстоят у персидской породы, которая появилась более ста лет назад и большую часть этого времени не была обременена физическими недостатками. Персидские кошки не всегда отличались отсутствием носа. Когда-то давно у них были задорные миниатюрные носики, и не было никаких проблем со здоровьем. Но потом заводчики от чего то решили ликвидировать им нос. И теперь у этих кошек не только плоские мордочки, но и серьезные недомогания. Изменение формы мордочки и черепа приводит к целому ряду респираторных и челюстных заболеваний. а кроме того нарушает нормальное функционирование слезных протоков. Немецкие и швейцарские ученые обследовали 92 персидских кошек при помощи компьютерной и магнитно-резонансной томографии и пришли к выводу, что у современного типа породы с приплюснутой мордой чрезмерно укороченный нос приводит к... повышенному риску возникновения тяжелых отклонений в развитии черепа и головного мозга. А ведь кошки этой породы широко известны своей заторможенностью. Они врезаются в предметы и падают с подоконников. Исследователи выдвинули предположение, что их тугодумие – следствие реорганизации мозга, вызванной изменением формы черепа. В заключении своей статьи ученые пишут «Заводчики и любители кошек должны принять во внимание тот факт, что столь желанные ими признаки в случае с человеком непременно считались бы тяжелым пороком развития». Это заявление подтверждается исследованием, проведенным в Великобритании. Оно охватило около 300 тысяч кошек, получивших ветеринарную помощь, в том числе трех тысяч представителей персидской породы. Оказалось, что среди них целый ряд заболеваний встречается значительно чаще по сравнению с другими породами. Многие из этих недугов, вероятно, связаны с формой черепа. В случае с заболеваниями глаз эта связь очевидна, а изменения челюсти и вытекающие из этого последствия – могут стать причиной болезней кожного и волосяного покровов, потому что эти кошки не могут как следует ухаживать за своей фирменной длинной шерстью. Тем не менее, средняя продолжительность жизни у персидских кошек не меньше, чем у всех остальных породистых и беспородных. По этим причинам несколько европейских ветеринаров предложили ввести законодательный запрет на разведение кошек, у которых нос расположен выше нижнего века. Ученые, ветеринары и защитники прав животных по всему миру призывали к реформированию и регулированию методов разведения, которые привели к появлению современных персидских кошек. В каждом случае – Селекционеры заявляют, что отбирают для разведения только здоровых особей, которые обладают привлекательными характеристиками: необычными ушками, плоской мордочкой или отсутствием хвоста, исключая при этом нежелательные признаки и тем самым не подвергая здоровье кошки опасности. Но поскольку характеристики, которые им нравятся, и те, что они хотят исключить, крепко переплетены между собой и связаны с одними и теми же генами, их вряд ли получится разделить. В природе не существует отдельного гена, который бы отвечал за хрящи ушей. Такие гены оказывают влияние на хрящевую ткань по всему организму. Поэтому получить особь с прижатыми к голове ушками И идеальными суставами практически невозможно. Но далеко не все необычные черты создают серьезные проблемы. Возьмем, к примеру, лысых кошек. Их разведение предлагалось запретить из-за того, что на свежем воздухе они мерзнут и простужаются. Этот недостаток мог бы иметь значение, если бы сфинксов держали на улице где-нибудь, скажем, в Миннесоте. Но сомневаюсь, что среди тех, кто готов потратиться на покупку такой дорогой кошки, найдутся глупые люди. Выразительные признаки других пород, крошечные лапки манчкинов или узкие мордочки сиамских кошек, могут вызывать некоторые опасения за здоровье питомцев, но эти страхи не подтверждаются доказательствами. Кроме того, с разведением породистых кошек... Связан еще один вопрос, на этот раз этического характера. Насколько оправдано с точки зрения морали заниматься разведением кошек, когда их и без того много в приютах для животных? Лучше забрать домой кого-нибудь из этих кошек, чем покупать сиамскую или персидскую. У моей сестры все кошки из приютов И в первую очередь она отдает предпочтение черным, поскольку их берут менее охотно. Таких взглядов придерживается огромное количество людей. Примечание. Конечно, владельцы породистых кошек тоже нередко берут питомцев из приютов, а ассоциации любителей кошек делают щедрые пожертвования в пользу таких организаций. Конец примечания. У нас и правда нет недостатка в кошках, которым нужен постоянный дом. Хотя благодаря усилиям защитников животных теперь их стало намного меньше. И все же есть веские причины, почему люди хотят завести именно породистого питомца. Например, некоторым хочется, чтобы кошка вела себя определенным образом. Как вы, наверное, помните из 12 главы, Некоторые породы отличаются характерными особенностями поведения. Несколько лет назад мы решили подыскать кошку для моего отца. Нам было важно найти ласкового, миролюбивого и не слишком буйного компаньона для человека 85 лет. Милиса изучила вопрос и составила короткий список пород, которые обладали нужными нам свойствами. Вскоре мы по счастливой случайности узнали, что сообщество по спасению европейских бурманских кошек пристраивает в добрые руки кота этой породы. Немного погодя, Атон уже жил у моих родителей. Примечание. В честь египетского бога солнца. Да-да, мой отец любит давать кошкам необычные имена. Конец примечания. Атон полностью оправдал все наши ожидания. С самого первого дня он проявлял необыкновенную нежность, чем быстро покорил сердца всех домочадцев, включая мою скептически настроенную мать, которая очерствела к кошкам, устав от того, что их прежние плохо воспитанные питомцы точили когти о мебель. Атон произвел на нас такое хорошее впечатление — что год спустя мы с Мелисой завели Нельсона. У каждого свое представление о том, какая кошка ему нужна. Тем, кто ищет смирного питомца, уравновешенного, не слишком активного и голосистого, ни в коем случае не царапающего мебель и любящего посидеть на руках, как правило, хорошо подойдет персидская кошка». Эта порода привлекает многих из нас медитативным спокойствием буддийского наставника. Теми же качествами обладают и рэгдоллы, которые за последние годы превзошли персидских кошек по популярности, и у которых, в отличие от последних, нет приплюснутого носика и сопутствующих проблем со здоровьем. Но есть и те, кто хотел бы иметь рядом с собой подвижную кошку, полную энергии и всегда готовую к игре. В таком случае, пожалуй, лучше всего выбрать кошку абиссинской или бенгальской породы. А если вам по какой-то причине нравятся говорливые кошки, можете, не сомневаясь, заводить сеанса или представителя какой-то родственной породы. В приютах и центрах передержки животных, конечно, тоже есть кошки, обладающие всеми этими качествами. Но в случае с породистыми предугадать характер бывает легче. Если вы берете бенгальского или персидского котенка, то хорошо представляете себе, каким он вырастет. Исключения, конечно, тоже встречаются. Беспородные кошки гораздо менее предсказуемы. Хотя, если вы успеете поближе познакомиться с такой кошкой, прежде чем взять ее домой, то, конечно, получите неплохое представление о ее характере. К тому же, найти беспородную кошку со столь же выразительными признаками, как у некоторых пород, может оказаться нелегко. Мало кто из них также безмятежен, как персидские, голосист, как сиамские – или активен, как бенгальские. Но, несмотря на это, кое-кто выступает категорически против приобретения породистых питомцев, поскольку кошкам из приютов тоже нужен дом. Этот вопрос – часть более обширной дискуссии о том, насколько важно проявлять милосердие и альтруизм. Нам вряд ли удастся положить конец этим спорам на страницах нашей книги. Он относится к более широким рассуждениям о потреблении, пользовании ресурсами и этике принятия решений. А вот сомнительную практику создания питомцев, удобных для содержания в домашних условиях, надо осудить раз и навсегда – эктомия, операция по удалению когтей и подобные ей процедуры калечат животных и неприемлемы с нравственной точки зрения. Возможно, вы думаете, что эктомия почти так же безобидна, как обычная стрижка когтей, но на самом деле все намного хуже. Эта операция заключается в ампутации фаланги пальца, на которой находятся когти. Представьте, что вы берете садовый секатор и отрезаете у себя на пальцах последние фаланги. Вот что такое онихектомия. Эта процедура причиняет немало боли и сказывается на здоровье и поведении животного. Вместо того, чтобы причинять страдания мурлыкающему другу, Подойдите к делу гуманно и ответственно. Купите ему когти-точку и научите ею пользоваться.